Глава 32 Некоторое время мы ели молча. Есугей не начинал разговор, и уж тем более не начинал и я. О чем тут спрашивать? Я и так уже видел и знал достаточно, и о самом хане, и о его воинстве. Двухтысячная толпа легко вооруженных всадников, три-пять сотен кишектенов и где-то десяток гвардейцев-богатуров умеющих уходить в мир духов и орудовать саблями со скоростью молнии. Грозная сила в маленькой драке, вроде той, после которой меня скрутили и отобрали гунгнер. Но когда начнется настоящая свалка, их превосходство над княжескими дружинниками быстро сойдет на нет. Не так уж много времени потребуется, чтобы они выжгли весь дух, рубя головы направо и налево и тогда от простых смертных их будет отличать только мастерство и опыт. «Кто учил тебя сражаться, Антар?» Наконец заговорил Есугей. «Мне еще не приходилось встречать подобных воинов среди твоего народа, и никогда прежде я не видел того, с кем не смог бы справиться один на один. Но ты...» «У меня было много учителей», — отозвался я. «Мы равны по силе, хан». Пожалуй, я одолел бы тебя пешим на топорах или копьях, но случись нам биться саблями на конях, победа осталась бы за тобой. Говорить ты умеешь не хуже, чем драться. Есугей снял с серебряного кувшина крышку и разлил по чашкам пенистый белый напиток. Я не верю, что ты обычный воин, коих у князем стислава десятки, если не сотни. Я чувствую в тебе особый дар вести за собой людей. «Сам Тенгри коснулся тебя, Антар». «Тенгри — это ваше божество?» — догадался я. «Степи велики!» — усмехнулся Есугей. «Мой отец объединил многие племена, и каждая молилась своим богам. Иногда мне кажется, что в моем войске не найдется и двух человек одной веры, и все же они сражаются вместе. Духи предков есть у каждого рода. Но великое небо одно над всеми. Изящный ход. Вместо того, чтобы причесывать весь свой разномастный кочевой народ под одну гребенку, Ясугий не стал бороться с мелкими верованиями, а просто назначил им недосягаемое и далекое верховное божество. Или все, кто постигает умения видящего, так или иначе служат изначальным силам? Тогда твой тенгри мало чем отличается от всевышнего рода который почитает мой народ. Я взял чашку и принюхался. Что это такое? Айрак. Есуге улыбнулся и отпил из своей чашки. Не бойся, мой народ не пьет вина и меда, только то, что дает степь. Если выпить много, айрак туманит разум, но для мудрого он скорее лекарство. Напиток оказался кисловато-сладким на вкус, чем-то похожим на кефир, но... — Покрепче? — Пожалуй. Конечно, не хмельной мед с Барикстада стада и ощутимо послабее того, что пили в Вышеграде. Но и с ним явно стоило быть поосторожнее. Я отправил в рот еще один ломтик жирной колбасы с каниной. Не хватало еще захмелеть перед ханом с его коварного молочка. — Нравится? — поинтересовался Ясугей. — Да? — я ничуть не покривил душой. — Благодарю тебя за угощение, великий хан. «Но ты ведь оставил мне жизнь не для того, чтобы беседовать о дарах степи?» «Хотел убедиться, что пища моего народа придется тебе по нраву». Есугей пожал плечами. «И ты сам говорил о наших богах, Хантер. Не так уж сильно все мы друг от друга отличаемся». кости. Костик, чему он клонит? Я еще никак не мог сообразить, к какой мысли подводит меня хитроумный предводитель булгарского воинства». Но, похоже, уже был готов ему поверить. Неужели проминает волей, как это не раз проделывал я сам? Нет, едва ли, даже его десятки я не по зубам. И все же с каждым мгновением я проникался к Исугею все больше и больше симпатией. Если где-нибудь в скрытых значениях Гардарики есть такой показатель, как харизма, хан получил от игроделов или прокачал его до максимума. «Чего ты желаешь?» Я посмотрел Есугею прямо в глаза. «К чему эти разговоры?» «Не стоило бы начинать их до того, как ты наешься», — вздохнул тот. «Но если желаешь, я отвечу. Я и мой народ хотим предложить твоему князю союз». «Союз?» Я едва не подавился куском конины. «Уж не то же ли ты предлагал князьям в Есеники и Круглице, хан?» «Это так, Антар!» Есугей, не моргнув, выдержал мой взгляд. «Но среди них не нашлось того, кто выслушал моих посланников». «И ты сжег их города!» Я с трудом подавил желание призвать Гунгнер и вогнать его Есугею между глаз. «Верно, великий хан?» «Ты убил всех воинов, разграбил дома и сделал женщин и детей рабами!» «Мои воины не сражаются ни с детьми, ни с женщинами!» В голосе Ясугея негромко зазвенел металл. «Я убил лишь тех, кто вышел против меня с оружием в руках. Города твоего народа теперь под моей защитой, как и их жители, и ни один из моих людей не возьмет больше, чем нужно, чтобы прокормиться!» Ты захватил земли князей. Я сложил руки на груди. И убил их. Если ты желал союза, зачем сражался? Я желал мира. Есугей тоже понемногу терял терпение. Но великий хан не может быть слабым. Князь Есеника с позором прогнал моего посланника. В Круглицу отправился родной брат Джаргала, но обратно вернулась только его голова. Я так и замер с открытым ртом, не успев сказать рвущиеся наружу слова. Никто не стал слушать Есугея. Никто. Конечно, он мог обманывать и хитрить, но если даже булгары действительно хотели союза, слишком долго длилась эта вражда. Столетия за столетиями народ Есугея сжег и грабил города склафов, и сам погибал от мечей княжеских дружинников, и даже величайшему из ханов, когда-либо рожденных степью, не под силу перечеркнуть то, что вписано в летописи кровью. Я вдруг вспомнил, как сам вел свой хирт по барик-стаду, захватывая одно поселение за другим. И что бы я сделал, если бы хоть кто-то из тенов посмел убить моего гонца? Князья Есеника и Круглицы поплатились за содеянное, поплатились по справедливости, но могли ли они поступить иначе? «Твой отец воевал с моим народом», — медленно проговорил я. «И отец твоего отца, и сам Тенгри не сможет изменить этого». «Я знаю», — голос Есугея зазвучал глухо а могучие плечи опустились, будто бы из великого хана вдруг вынули несгибаемый стальной стержень. «Но мне нужен союз с князьями, нужны мечи их воинов, как и им нужны луки тех, кто идет за мной». «Для чего?» — я тряхнул головой. «Для чего тебе это нужно?» «Чтобы спасти мой народ, Антар-богатур». Ясугей поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «И твой народ тоже».